С этим Костенко и вошел к Жукову, который беседовал с Григорьевыми. Жуков поднялся, хотел было доложить, но Костенко остановил его, спросив, «Разрешите поприсутствовать?» «Конечно, товарищ полковник. Может, вы поведете беседу?» «Если позволите, я задам несколько вопросов. Пожалуйста». «Впрочем, вполне вероятно, что вы уже обсуждали это. Меня интересует, как прошел остаток вечера?» после того, как уехал Менчаков. Это мы обсудили. Владимир Афанасьевич обратился Жуков к Григорьеву. Расскажите-ка еще раз. Толстый, потный Григорьев, страдающий, посмотрел на жену, такую же толстую и потную, вздохнул. Чего ж дважды об одном и том же. Ну, вернулись, когда Миша уехал. Дорка ушла, у нее ребенок и свекровь сволота, не дает бабе жизни. Саков замерз, шофер в моторе плохо разбирался. Он ему и помог машину завести. Ну, я его после этого отпалил горячим чаем с коньячком, потом он ушел. А мы с Зиной начали мыть посуду. За день всю посуду напачкали, гуляли от души. «А когда вы Диме коньяк отдали?» — спросил Костенко. «В тот же вечер, как Сакова проводил. Димка к нам потом зашел, сказал, что можно и крючки японские достать, и лески». — А Саков когда бутылки передал? — Так это вы его спросите? — На завтра верно передал, потому что в субботу у него леска была тоненькая, японская. А Димка без коньяка не отдаст, он на слово не верит. — Второй вопрос, — сказал Костенко, испытывая чего-то радость за Сакова. Тот был растерян и жалкий, но всячески пытался сохранить достоинство. — Дора... Помогала Менчукову упаковывать чемодан? — Нет. — Ты видала, Зин? — спросил Григорьев жену. — Думаете, ей интересно на его грязные рубашки смотреть? — усмехнулась Григорьева. — Она же любила его, жалела. — А он? — спросил Костенко. — Мужик и есть мужик, — вздохнула Григорьева. Где плохо лежит, то и возьмет. Кому он был нужен-то, карлик? А дорка к нему сердцем, от всей своей одинокой баблей души. — Вы Журавлевых хорошо знаете? — спросил Костенко. — Здрасте, до свидания, — ответил Григорьев, вопросительно посмотрев при этом на жену. Та, заметив, как Костенко и Жуков переглянулись, Одновременно зафиксировав этот быстрый, осторожный взгляд мужа, ответила. «Вы только не подумайте, чего. Он, — она кивнула на мужа, — знает, что я их не люблю, а мужики все на нее, на Динку, заглядываются. Мне и задору обидно было, когда она к минчаку со всей душой, а он подинки вздыхал». Саков от вас... «Пешком ушел или вызвал такси?» — спросил Костенко. «Пешком». «А кто может подтвердить, что он пошел домой?» — жестко спросил Костенко, ярясь на этот свой вопрос, увы, необходимый. «Я?» — ответил Григорьев. «Он портфель свой забыл. Я его отнес, ему еще Зина сказала. Пойди-пройдися, ты же еще не протрезвел». «Что делал Саков, когда вы к нему пришли?» — Спал. Он рано ложится. — Долго вы у него пробыли? — Да нет. Отдал портфель и ушел. — Ой, конечно, портфель он мне принес! — обрадовался Саков, сидевший в кабинете Костенко. Гора окурков высилась в пепельнице дым плавал, слоистый, фиолетовый, тяжелый. Я совсем об этом забыл. Журавлева... Костенко приехала к ней около двенадцати. Была в халатике уже, лицо намазано густым слоем питательного крема. — Простите за поздний визит, — сказал Костенко, — но мне нужно уточнить еще одну деталь. — До утра не ждет. — Женщина пожала плечами. — Проходить. — Спасибо. — Супруг уже спит. — Супруг работает в вечернюю смену. Как-то усмешливо выделив слово «супруг», — ответила Журавлева. — Он вернется с минуты на минуту. — А в тот вечер, когда к вам приезжал Минчаков, супруг... — Костенко специально повторил столь неприятное Журавлевое слово. — Был дома? — Мы ведь ответили на этот вопрос. — Да, мы были вместе. — Нет, я имею в виду... Тот вечер, когда Менчуков забрал у вас посылку. Журавлева поднесла руку к виску. Лоб ее сжался морщинами, которые стали особенно заметны из-за слоя крема. Да. А вы Менчукова проводили к машине? Нет. Я видела из окна, как он сел в машину. Шофер был за рулем... Я не видела. Меня интересует. К вам вместе с Менчуковым шофер не поднимался? Нет. Значит, лица шофера вы не видали? Нет. И номера такси не запомнили? Нет. Ну, извините, — сказал Костенко и поднялся. Глава шестая.